Глава 13. Передышка. Немного отоидя и выровняв дыхание, я смог подняться на ноги и продолжил обследование местности. Звезда не зря выбрал эту брошенную деревеньку. Место это было глухое и явно уже давно покинутое. Большинство домов уже сильно осели, погрузившись чуть ли не наполовину в землю. С одной стороны к этим домам подступал лиственный лес из берёз, а с другой деревню захватывало самое настоящее болото, прореженное редкими колочками леса и уходящее далеко на запад. Достаточно мне было пройти к дальним домам, как я ступил в одну из болотистых ямок, в момент по самую щиколотку провалившись в холодную воду. "Вот же", выругался я, поднимаясь и осматривая промокшую ногу. Из интересного В деревне мне удалось найти только остатки полуразрушенной постройки, похожей на смотровую вышку возле разбитой каменной дороги, которая заросла травой настолько, что разглядеть её мне удалось только чудом. Вернувшись в дом, где спала сестра, я на какую-то секунду прилёг на скамью и мгновенно заснул на несколько часов, очнувшись лишь на следующее утро. Казалось бы, небольшая прогулка, а тело оказалось выжато буквально досуха. Удивительное дело, но придя в себя от ударившего по глазам яркого утреннего луча солнца, пробившегося через большую дыру в крыше лачуги, я почувствовал себя значительно лучше. «Восстановление идет быстрее расчетного. Ваша способность поглощать разлитую повсюду магию, а также извлекать из природной энергии целительную силу, значительно увеличилась, носитель», — сказал седьмой вместо приветствия. «Однако вам в любом случае сейчас требуется еда». И вода. И лишь он это сказал, как я ощутил зверский голод и жажду. Желудок буквально выворачивало. Это ощущалось чуть ли не как физическая боль. Седьмой, ты можешь в текущей ситуации открыть проход в связь единства? спросил я, кинув взгляд в сторону всё так же мирно спящей Алисы. Похоже, с ней всё было в порядке. Да, носитель. Для этого не требуется много сил. За сестру не беспокойтесь. Утренняя звезда применил интересное плетение, замедлившее её метаболизм, иными словами, пока ей ничего не угрожает. В таком случае открывай, поднимем еду и воду, и заодно набор для чистки одинокова. Я, конечно, ожидал, что спуститься в связь единства и поднять припасы будет для меня непростым делом, но действительность показала, что я недооценил состояние своего тела. К концу Обливаясь потом, мне приходилось преодолевать ступеньки, уже чуть ли не волоском. Зато дело сделано, маленькая победа. Теперь восстановление должно было пойти куда быстрее. Напившись свежей воды и набив живот солониной, купленной накануне перед своей не самой удачной вылазкой, я в очередной раз забылся сном без сновидений. Как и сказал седьмой с этого момента, моё восстановление значительно ускорилось. Проблема с провизией и водой была решена. И теперь я лишь ждал возвращения белого тигра. Естественно, Седьмой полностью меня закрыл от вероятности отслеживания, в том числе и возможностями фамильного бога, но и стал того же делать с сестрой. Очень сомневаюсь, что кто-то в Золотом мире способен отследить её, как это делал Ишкафель. Но на всякий случай мы с магическим конструктом договорились заблокировать и эту возможность с помощью простенького заклинания, сразу как нас найдёт белый тигр. Уже на третий день мне удалось вернуться к тренировкам и магическим практикам. Не в полном объёме, естественно. Пока что я лишь занимался самыми простыми упражнениями, тренируя управление и манипуляции силой. В любом случае, объёма доступной мне магической энергии для нормальной практики было сильно недостаточно. Вместе с магическим конструктом мы создавали лишь одну земную сферу, изменяя её структуру и форму, заодно переосмысливая саму концепцию использования заклинаний. До этого момента все мои заклинания и манипуляции с магией можно было назвать по большей части прямолинейными и топорными, вследствие того, что приходилось развивать сразу два направления — тело и магию. Бесконечно так продолжаться уже не могло. Помимо этого, седьмой приступил к разработке новых магических плетений под мои возможности и умения, опираясь на полученное в прошлом знание. Задумка была проста. У меня, а точнее у седьмого — у меня, а точнее у седьмого, В памяти хранилось огромное количество информации по книгам из библиотеки шестого факультета, в том числе и стихийной магии, конечно. Многие заклинания оттуда не имели какой-то особой практической ценности на данный момент, но это не значит, что их нельзя было улучшить, переосмыслить и подстроить под свои нужды. Благо вычислительная мощность седьмого вместе с моей силой также значительно выросла за последние месяцы. А то получается, Макс с пятью-шестью заклинаниями в своём арсенале И магом ты считаться по факту не может. Пускай парочку из них я и придумал совсем недавно во время обучения в Башне Золотой школы, их эффективность всё ещё оставляла желать лучшего. Помимо этого, седьмой располагал данными по всем прогнозируемым порталам Серебряного мира в ближайшие полгода, и я очень надеялся, что когда Ишкафель доберётся сюда, мы сможем уже с точностью определить, где находимся. А дальше? А дальше уже рассчитывать на профессионализм магов шестого факультета. От этого зависели мои шансы на возвращение домой. Домой. Вот как раз этот момент меня сейчас больше всего и заботил. А что дума, кто нас с Алисой там ждёт? Теперь после столкновения с драконами, о котором рассказал мне Седьмой, становилось понятно, что в родном мире возможно будет даже хуже. С другой стороны, здесь в Золотом нам совершенно точно не место, особенно после того, как мы выяснили, что происходит с местными после смерти. Оказаться обычной едой для какой-то сильной твари мне не очень хотелось. Куда ни кинь, всюду клин, скуп пробормотал я во время пятиминутного отдыха после одной из своих тренировок. Хотя оставались ещё лепестки. Алиса, один из самых сильных медиумов, и даже если они не захотят принять меня со всеми этими проблемами на хвосте, то сестру-то примут совершенно точно. Последние несколько лет я жил только тем, чтобы вырвать Алису из золотого мира и вернуть домой. Но раз уж дом теперь для нас потерян навсегда, то попросить принять её у Пестков не такая уж и плохая идея. А там, чем из난ко не шутит. Если я смогу разобраться со всеми своими проблемами, то и мне среди опутывающей листвы место найдётся. Ведь так? Раньше у меня эта идея не раз проскальзывала в голове, но я предпочитал об этом не думать. считая преждевременным строить планы до спасения сестры. Можно назвать это глупым суеверием, но вот такой уж у меня характер. А ещё с возвращением силы я начал замечать изменения в собственном теле, и не сказать, что меня это радовало. Прежде всего, как и предупреждал седьмой, магические каналы оказались расширены, и я совершенно неожиданно для себя прорвался к пятому кругу. Невероятное достижение, если подумать, Пятый круг позволял, помимо закономерного увеличения и укрепления магических каналов, использовать воплощение стихий, сливаясь с ним и заимствуя его мощь. И вот тут появились те самые неприятности. Прежде всего, из-за резкого усиления я потерял понимание баланса магической энергии при вызове зелёного дракончика, из-за чего его существование в реальности было ограничено парой минут. При этом с самим духом стихии у меня пропала уже казалось бы налаженная связь. Он наотрез отказывался выполнять мои приказы и даже огрызался, в редких случаях показывая характер. Как решить эту проблему, я пока не представлял. Седьмой не нашёл какой-либо информации о подобных случаях у себя в памяти, а значит, создатели никогда не сталкивались с подобным. В любом случае, магический конструкт пообещал проанализировать поведение воплощений стихий. Возможно, у него появятся какие-то идеи по решению этой проблемы. Из положительных моментов можно было назвать серьёзно усилившиеся возможности к восстановлению моего тела. Теперь мне даже не требовался полноценный сон. Хватало 3-4 часов для полного восстановления. Закалка тела осталась на том же уровне пробуждение воли. Однако могу с уверенностью сказать, что она значительно укрепилась. Теперь до этапа пробуждения энергии оставалось всего несколько шагов. И по словам того же 7-го, я вполне мог ох осилить за какие-то пару месяцев тренировок Осталось только выкроить на это достаточно времени. Белый тигр заявился где-то через неделю моего нахождения в деревне. К этому времени я уже начал немного нервничать, несмотря на то, что Сельмо уверял в надёжности его защиты от отслеживания. К тому же я беспоквылся о фамилии Мбуги. В золотом мире могло произойти очень много чего, особенно после вторжения белых драконов и того, во что они превратили одну из сильнейших местных школ. Йон В какую ж ты дыру залез, проклятье. Ворчание тигра было первым, что я услышал, когда он, словно призрак, появился прямо передо мной во время дневной тренировки. "И я рад тебя видеть", усмехнувшись, ответил ему, прерывая уже начатое упражнение. "Признаюсь честно, я думал встретить тебя здесь в полумёртвом состоянии". Он осмотрел меня критически и даже хмыкнул. "А ты такое ощущение даже и не бился одновременно с несколькими опорами". Выглядишь так, словно и не сражался вовсе. Само удивляясь. Я не смог подавить улыбку, но тут же перешёл к куда более важной теме. Ты же понимаешь, где мы сейчас? Сможешь объяснить в двух словах? Погоди, погоди, прервал меня Тигр. Как Алиса. А, да. Последнюю неделю, находясь лишь в компании Седьмого, я немного одичал и начал говорить с фамильным богом как с предметом. Пойдём Хотел с тобой посоветоваться перед тем, как её будить. Будить? Я зашёл в домики, внул на лежащую на скамье сестру. Утренняя звезда погрузила её в каким-то заклятием в сон. Я не стал её будить без тебя. Расчитываешь на мою помощь? спросил Тигр, переверяя взгляд на меня. Агна потеряла память практически полностью, и я так понимаю, нужно будет использовать все возможности, чтобы попытаться вернуть нашу Алису. Если она не помнит меня, то вероятно вспомнить тебя? Ну, ты прав. Попробовать стоит, задумчиво согласился тот. Тогда будем её. Я запнулся, обдумывая слова тигра. Внутри не всё и до времени я опасался этого. Как ни крути, а услышать от своей сестры: "Кто ты?" было не слишком приятно. Да. Да, будем, встряхнувшись, сказал я и протянул руку к спящей сестре. Император в сопровождении двух подчиненных стражей шел по коридору своего дворца к одному из центральных лифтов. Он хорошо ощущал страх, идущий от людей, которые двигались рядом с ним. Они боялись, и не зря. Несколько минут назад ему сообщили, что охота завершилась удачно. Ценой огромных затрат и усилий им удалось сделать невозможное. Захватить представителя как гурты, и не кого-то, а шестого в ранге. Правда, ценой немалых потерь. как людских, так и материальных, но Силокс работал как надо. Пускай при этом погибнет целых 3 аудитора со своей свитой, но какая разница, если существовать и переу него. Если всё получится, эту потерю он даже не ощутит. Лифт стремительно мчался вниз, спускаясь вначале на первые, а затем и на подвальные этажи, и даже не собираясь при этом замедляться. Император уже начал чувствовать приближение к какой-то невероятно сильной сущности. от которой всё внутри него переворачивалось в инстинктивном страхе, но одной лишь силой воли он отгонял это чувство. Наконец лифт остановился, и император двинулся к одному из специальных боксов-резервуаров, которые были им построены ещё несколько десятков лет назад. Они были изначально рассчитаны на существ куда слабее и для того, чтобы эти резервуары выдержали пускай даже пленённые, но существа подобной силы, их пришлось в срочном порядке дорабатывать. Но что? Он уже прекратился сопротивление? спросил император, подходя к первому аудитору. Женщина вздрогнула, явно не почувствовав приближение к ней сразу трёх человек. Нет ещё, ваше императорское величество. Он сопротивляется, но мы вот-вот сломим его волю с помощью камня, который вы нам предоставили. Это последний камень. Будьте предельно аккуратны с ним. Не удержался император от замечания. Конечно, Ваше императорское величество, Вы говорили об этом и не раз. Отлично. Я пока побуду здесь. Возможно, даже дождусь от Вас хороших известий. На да, Ваше императорское величество. С возможностями шестой по силе сущности Кагурты можно запускать в работу последнюю фазу. Я ждала этого больше 2 сотен лет. 5 или 10 минут подождать не так уж сложно.